Глава пятая. Выжить в объятиях разбушевавшейся стихии потному клещу было не суждено. Хотя зачаточные навыки пловца позволили ему не утонуть в первые же секунды после крушения, дальше все пошло по вполне предсказуемому сценарию. Дебафы, погружение, укус какой-то неизвестной науки сволочи и стандартное меню перед носом. От души выругавшись, И поведав равнодушной пустоте своей мысли касательно восхитительных игровых механик, я немного успокоился, включил голову и задумался о том, что делать дальше. Висевшая перед глазами табличка соблазняла вернуться в игру и сотворить что-нибудь полезное, но у меня пока что не имелось четкого понимания всех возможных рисков. День продолжался. По Волгалле бродили толпы игроков, Кто-то из них наверняка присутствовал в северной части владений Фенрада Седова. Так что повторять свой вояж было чересчур опасно. Вдобавок, за прошедшее время там вполне могли появиться наблюдатели от посторонних кланов. Раз уж я додумался купить себе временное гражданство, то и у моих конкурентов наверняка хватило бы серого вещества для осуществления подобной операции. С другой стороны, Прочесывавшие местность драккары могли в любой момент наткнуться на квестовую локацию. Слишком уж близко от линии разграничения морских зон она находилась. Крутившиеся в голове мысли были очень далеки от стройности. Однако спустя какое-то время у меня все же возникло более-менее четкое понимание ситуации. Ждать наступления ночи, теряя при этом несколько драгоценных часов, я однозначно не мог. Ломиться прямиком к нужной точке, давая противникам четкий вектор движения тоже. Соответственно, единственным приемлемым вариантом являлся тот, при котором я возвращался в игру, но делал все возможное для отвлечения внимания своих оппонентов от текущих поисков. То есть на этот раз мне требовалось проявить некоторую демонстративность. Ладно, попробуем. Уже знакомая мне площадь северного поселения выглядела гораздо более оживленной, чем ночью. Деловитые неписи с важными лицами спешили по своим делам. Торговцы протирали тряпочками, выложенные на прилавках товары. Парочка низкоуровневых игроков обсуждала какие-то насущные проблемы, а ярл гулял около входа в главное здание, рассматривая окружающий мир с видом нагадившего на сверхзвуковой истребитель орла. Именно он-то и был мне сейчас нужен. «Благородный ярл?» «Чего тебе, странник? Помни, что срок нашей защиты подходит к концу». «Я обязательно продлю ее, когда настанет время. Скажите, сюда часто заходят торговые корабли?» «Редко», — с отчетливой ноткой грусти произнес викинг. «Всем нужна столица. В столице у меня слишком много недоброжелателей». «А я бы хотел нанять торговое судно для путешествия на восток, без лишних глаз и ушей. Можно ли это сделать здесь?» «Вряд ли, странник. Тут тебе никто не поможет». «Печально». Мне показалось, что общавшиеся между собой игроки незаметно пододвинулись чуть ближе и навострили уши. Но это могло оказаться лишь совпадением. Или происками разыгравшейся паранойи. «А найдутся ли среди ваших подданных люди, готовые заработать несколько золотых монет?» «Уверен, что найдутся», — пожал плечами Ярл. «Но отправить тебя на восток мы все равно не сможем». «Это я возьму на себя. Мне нужны те, кто поможет с доставкой груза на берег». «Тогда нет проблем. Эй, косматый, работа есть!» Игроки синхронно рассмеялись, после чего один из них направился в сторону торговцев, а второй целеустремленно двинулся к выходу из города. По идее, это должно было убедить меня в абсолютной безопасности текущего мероприятия. Но легче мне почему-то не стало. Я все еще верил, что вокруг находится целая толпа конкурентов, хотя никаких свидетельств этому пока что не наблюдалось. «Чего тебе надо?» — спросил остановившийся возле меня викинг. Ярл сказал... «Ты готов платить за помощь?» «Да, все верно», — рассеянно улыбнулся я. «Сейчас буду покупать доски, а затем попрошу тебя отнести их на берег». «Много?» «Ну так, порядочно». «Значит, возьму тачку и напарника. Пять монет». «Как скажешь». После покупки нумерованных комплектов для сборки нормальной лодки и выплаты положенного викингам вознаграждения денег У меня осталось ровно столько, сколько требовалось, чтобы продлить временную регистрацию на острове. Другое дело, что я уже не верил в целесообразность этой траты. Скорее всего, судьба второго символа должна была решиться в ближайшие часы, а торчать на чужой территории дольше необходимого меня совершенно не тянуло. Вот сюда, к камням. Грузчики аккуратно сложили поклажу на мокрые валуны, после чего развернулись и спокойно ушли. Проводив их взглядом и убедившись, что рядом нет затаившихся врагов, я открыл полученную вместе с лодкой инструкцию. Глубоко вздохнул, а потом начал сборку. Занятие оказалось весьма геморройным. Однако создатели импровизированного конструктора явно знали свое дело. Все необходимые детали оказались в наличии. Состыковать между собой брусья каркаса оказалось достаточно легко, а дальше уже началась рутина. Я прибивал очередную доску, прошпаклевывал паклей и промазывал смолой получившиеся швы, затем ставил новую деревяшку, повторял процедуру. Готовая конструкция выглядела чуточку гротескной, однако ее прочность не вызывала сомнений. Огромное количество гвоздей, смолы и маленьких скоб превратили утлый челн в самый настоящий дредноут. Правда, чтобы дотащить это восхитительное судно до воды, мне пришлось пролить семь потов и обложить матом каждую встречную неровность. Благо, что линия прибоя находилась совсем рядом. Фух! Давай шерстяной внутрь! Орудовать составным веслом было на порядок удобнее, чем кое-как обструганной палкой с торчащими во все стороны ветками по сравнению с платом лодка, демонстрировала выдающиеся мореходные качества. Так что начало пути прошло в очень комфортных лично для меня условиях. Волны оставались небольшими, скорость откровенно радовала, а единственным фактором, который слегка омрачал мне настроение, являлись притаившиеся где-то за пределами зоны видимости конкуренты. К сожалению, я не мог не учитывать тот вариант, при котором у врагов найдутся разведчики с прокачанным до упора восприятием. А серьезный перевес в этой характеристике давал возможность следить за оппонентом без какого-либо риска быть обнаруженным. То есть противники могли прямо сейчас плыть параллельным курсом и следить за мной из непроглядного тумана. «Дерьмовая ситуация, Шерстяной! Фуф-фуф! Ничего, прорвемся!» Примерно через 30 минут активной гребли я решил, что отплыл на достаточное расстояние от острова и забайтил абсолютно всех, кого можно было забайтить. Пришло время перейти к следующему этапу. Сделать резкий поворот и двинуться в северо-западном направлении, держа такой курс, который ни в коем случае не пересекался бы с Квестовым островком. Лодка достаточно шустро отреагировала на мои усилия, и разворот вышел чуть ли не идеальным. Я изо всех сил налег на весло, скорость увеличилась. Фыр! Фыр! Фыр! Услышав негодующее фырканье бобра, я поднял голову, окинул взглядом бесконечный туман и, наконец-то, увидел прямое подтверждение всех своих догадок. На самом краю поля зрения стремительно растворялось в дымке Едва заметная приземистая тень. Буквально через несколько секунд удиравший от меня корабль окончательно исчез. Но это уже ничего не значило. Враги действительно находились совсем рядом. Каждый мой шаг был под их контролем, и планировать дальнейшие шаги требовалось с учетом данного обстоятельства. Я постарался никак не выдать своей осведомленности, шикнул на питомца, а затем удвоил усилия. Толкая лодку в прежнем направлении. Судя по наличию рядом со мной боязливого дракара, второй символ все еще не был обнаружен, а охотники временно сконцентрировались на моей персоне. Пожалуй, это выглядело как серьезная тактическая победа и перехват инициативы. Хотя оппоненты наверняка думали то же самое: Вот и посмотрим, кто тут в заднице. Посмотрим. Наш маршрут пролегал заметно южнее реальной цели, так что любой, кто попытался бы действовать на опережение, заведомо ушел бы в сторону от локации с выброшенным на отмель корабликом. Однако все время двигаться этим курсом было невозможно. Минут через сорок, успешно достигнув границы между зонами и оказавшись в непосредственной близости от населенного саламандрами острова, я совершил резкий поворот, двинувшись прямо на север. Усилившееся волнение сразу же начало тормозить лодку. Но это противодействие не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывал совсем недавно. Пейзажи зачищенного островка медленно проплывали справа от нас. Суденышка уверенно двигалась вперед, а залетавшая внутрь корпуса вода тут же отправлялась обратно. Бобр, сообразив, каким образом может помочь хозяину, развил бурную активность выбрасывая вредоносную жидкость за борт своими маленькими лапками. Вряд ли он справился бы с последствиями настоящего шторма, но в текущих условиях его работа выглядела чертовски полезной. Молодец, бро! Молодец! Остров остался у нас за спиной. Цель приблизилась вплотную, и настал тот момент, когда требовалось раскрывать все имеющиеся на руках карты, а затем идти в банк Я на всякий случай покрутил головой, ожидаемо ничего не увидел, выругался и свернул на восток. Длинное путешествие неумолимо шло к своему финалу. Напряжение нарастало, а в голове крутилась одна единственная мысль. Как бы не облажаться во время высадки? Доставить врагов к нужному месту, а затем благородно самоустраниться из гонки? Такой исход противостояния мне совершенно точно не нравился. Окруженные бушующим прибоем скалы выступили из тумана как-то совершенно внезапно. Я прикинул, с какой стороны имеет смысл выбираться на сушу. Свернул чуть левее, встретил бортом две волны, чуть не перевернулся, отпустил пару крепких словечек в адрес плававших где-то рядом врагов, однако в конце концов все же нащупал верный курс и начал мало-помалу сближаться с берегом. Череда неприступных скал сменилась бушующими водоворотами. Затем впереди показался длинный каменистый риф, который выглядел отличным местом для штурма локации. Дальше вновь начиналась круговерть из брызг и воды, но прямо здесь... «Ну что, дорогие зрители», — произнес я, вспомнив о прерванной карьере стримера и включив запись игрового ролика, — «сегодня будем забирать второй символ» попутно отбиваясь от чересчур активных крабиков. Вы их пока не видите, но они совсем рядом. Готовятся принять на клык, так сказать. Выкладывать запись своих приключений имело смысл только в случае успеха. Поэтому я изначально выбрал бодрый и оптимистичный тон всепобеждающего нагибатора. Однако продлить иллюзорную минутку славы не получилось. Волны начали швырять лодку из стороны в сторону, и мне пришлось как следует поработать веслом, спасаясь от позорного крушения. Итак, сейчас. Очередная волна швырнула мое суденышко навстречу камням. Я попытался ловко из него выскочить, но не рассчитал дистанцию и от души впечатался в острые булыжники. Здоровье угрожающе просело. Мгновение спустя меня окатило солеными брызгами. Рядом с хрустом развалилась на части отслужившая свое лодка, но самое страшное уже закончилось. В моем распоряжении остался даже питомец, успевший выбраться на сушу вслед за хозяином. «Шустрее, бро! Вон туда!» Врагов по-прежнему нигде не наблюдалось. Однако я хорошо понимал, что это лишь временное явление. Соответственно, мне кровь из носу требовалось пробиться к валявшемуся далеко впереди кораблю, отжать артефакт, а затем попытаться каким-то образом его сохранить. И первым препятствием на этом пути были разрозненные скелеты, вальяжно прогуливавшиеся по окружавшим крушения отмелем. Главное, тормози этих козлов. Ближайший из костяков расстался с жизнью после первого же удара, не выдержав зашкаливающего урона и не успев сотворить какую-нибудь гадость. Я увидел выпавшую из него косточку, Однако терять драгоценные секунды на ее распознавание и отправку в инвентарь не стал. Тут же бросившись вперед. Откровенно говоря, локация такого уровня больше не представляла для меня никакой сложности. Имбалансное копье и жирнючий бобр позволяли вычистить ее без малейшего риска для персонажа. Но сегодня все крутилось вокруг времени. У меня не имелось ни единой лишней секунды на отдых, перегруппировку, восстановление хитпоинтов и прочие казуальные штучки. Бегом! Главная масса скелетов приближалась, но прежде чем оказаться возле них, я успел завершить еще три схватки с одиночными особами, а также вспомнить о том, что чертова нежить имеет свойство пропускать сквозь себя рандомные колющие удары. Пришлось немного сбавить темп и отправить вперед бобра. В непосредственной близости от центрального скопления врагов обнаружились несколько больших камней, между которыми можно было организовать что-то вроде опорного пункта. Я заскочил туда, вытолкнул на открытое место Люцифера, а затем начал швыряться в мобов, валявшийся под ногами галькой. Более действенного способа привлечь к себе внимание попросту не существовало. «Сюда, твари!» Толпа скелетов послушно двинулась в мою сторону. А до меня внезапно дошло, что справиться с тремя десятками высокоуровневых противников может оказаться не так уж и легко. Но отступать уже было поздно. Сюда! Козлы безмозглые! К счастью, промежуток между камнями оказался достаточно узким. После того, как арава Костяков бросилась на штурм, стало ясно, что атаковать Защищавшего меня Люцифера могут одновременно не больше двух-трех врагов. Воздвигнутый прямо перед бобром вихрь успешно затормозил монстров. Их первые удары не нанесли питомцу особого вреда, а затем пришел мой черед вступить в схватку. Копье начало работать со скоростью швейной машинки. Количество мобов стало быстро сокращаться, но именно в этот момент позади раздался громкий и откровенно пугающий треск. Я обернулся, выглянул из-за приютившего нас валуна, после чего шепнул тихое, но зато искреннее проклятие. Конкуренты действительно явились, и прямо сейчас их дракар тяжко ломился сквозь прибрежные рифы, буквально разваливаясь на части, но при этом неумолимо сближаясь с безопасной сушей. Падлы! Чувствуя, что до встречи с отрядом поисковиков остается меньше минуты, Я удвоил усилия, несколькими точными ударами развоплотил оставшихся скелетов и помчался вперед. По другую сторону от корабля виднелась вторая группа костяков, но воевать с ними у меня не было ни желания, ни времени. Мимо промелькнул сорванный скреплений и валявшийся на камнях штурвал. Впереди показалась огромная прореха в борту. Из нее тут же высунулся очередной мертвяк в красивой черной шляпе. «Куси его!» Неупокоенный капитан шустро бросился вперед. Отважный бобр применил стандартный бросок и задержал противника. Я нанес три быстрых удара копьем, после чего схватка автоматически завершилась. Из-за увеличения уровня и покупки третьей руны убивать врагов стало даже слишком просто. Выпавшая из моба шляпа мгновенно улетела на аукцион. Я окинул Заполошенным взглядом места боя, в надежде увидеть очередную душу, ничего не обнаружил. Прилетевшая издалека стрела ударила точно в спину, обвалив хитпоинты героя до 20% и придав мне столь необходимое ускорение. Я выругался, залез в трюм и бросился туда, где должен был находиться ведущий на палубу трап. Корабль валялся на боку, под углом, в 30-40 градусов. Двигаться оказалось чертовски трудно, однако у меня имелось кое-какое понимание верного маршрута, и буквально через 10 секунд дверь капитанской каюты оказалась перед моим носом. Внутри царил бардак. На покосившемся столе ничего не было, но возле дальней стены валялся характерный томик судового журнала. «Охраняй дверь!» Толстая кожаная тетрадь оказалось густо исписано разноцветными чернилами. Но вникать в суть капитанских заметок я не собирался и торопливо пролистал все до конца, даже не пытаясь разбирать корявые буквы. Перед глазами наконец-то мелькнула финальная запись. Корабль услужливо содрогнулся, а запертый ящик стола выдвинулся. Я отправил лежавший там символ в инвентарь. Пробкой выскочил из каюты, споткнулся об бобра, выругался, кое-как восстановил равновесие, а потом спрыгнул прямо на залитую тонким слоем воды отмель. Ближайший костяк тут же возбудился и начал помахивать саблей, но меня его личность уже не волновала. Задницей, чувствуя приближающиеся неприятности, я огромными прыжками бросился к маячившим вдалеке скалам. «Вон он!» послышался за спиной радостный вопль. «Вон там!» Мне хватило мозгов дернуться в сторону, и разрозненный залп из трех стрел прошел мимо цели. Мгновение спустя рядом нарисовался чертов скелет, на которого пришлось убить несколько драгоценных секунд. Затем над головой опять что-то свиснуло. «Догнать! Бегом!» Количество преследовавших нас с Люцифером врагов навевала искреннюю грусть. Оглянувшись, я увидел возле корабля как минимум двадцать агрессивно настроенных игроков. Кто-то пытался взять меня на прицел, кто-то просто бежал вперед, кто-то лишь сейчас выбирался на палубу и недоуменно оглядывался по сторонам. Впрочем, все эти мелкие детали ровным счетом ничего не значили. В случае прямой схватки я гарантированно отправлялся на перерождение. Козлы. Неподалеку от спасительных скал персонаж внезапно растерял остатки стамины и резко сбросил скорость. Но мне все же удалось вернуться в узкую расщелину между двумя гранитными плитами, тем самым обезопасив себя от выстрелов. Положение оставалось аховым. Реальных путей к спасению артефакта найти никак не удавалось. Враги стремительно приближались, а впереди между тем был тупик. Самый настоящий тупик, без малейших намеков на хоть какую-нибудь дорогу к светлому будущему. «Задержи их!» — пробормотал я, крутя головой в поисках выхода. «Не пускай сюда никого! Блин!» Единственным доступным для бегства направлением оставались вертикальные стены, защищавших меня скал. На них хватало выступов и трещин, благодаря которым у меня был шанс забраться куда-то вверх, учитывая что все остальные варианты вели к неминуемому поражению, этим и следовало заняться. Так. Долбанная жизнь. Чувствуя, что недостаток статов может обернуться падением со стены, я потратил несколько драгоценных секунд на то, чтобы открыть параметры героя и влить все три заработанных во время недавнего сражения балла характеристик в выносливость. К счастью, это сработало. Персонаж, как будто воспрянул духом и сбросил с себя оковы губительной медлительности. «Держи позицию!» Лезть по скале было трудно, однако звуки, завязавшиеся внизу схватки, послужили отличным стимулом. Когда сражавшегося до последней капли крови бобра все же привалили, я оказался на расстоянии вытянутой руки от верхушки скалы. «Наверху! Наверху, падла!» Какой-то излишне торопливый лучник выпустил стрелу, Она звонко щелкнула по камням справа от меня, но уже в следующее мгновение я подтянулся, втащил себя на широкую каменную полку и откатился в сторону, выигрывая драгоценные секунды безопасности. «Ушел, сука!» «Сосите, защеканцы опущенные!» «Ищите другой подъем! Быстро!» «Я вас всех тут накуканю! Быстро! Вон туда!» Несмотря на браваду, мое положение продолжало оставаться чертовски печальным. Приютившая меня скала была всего метров десять в длину. За ней шумел яростный прибой, а возвышавшиеся рядом утесы казались чересчур низкими и ненадежными. Ситуация отчасти напоминала предыдущую драку с обнаглевшими соседями, но теперь у меня в принципе не имелось никаких путей для отступления, а интеллектуальный уровень оппозиции очень сильно вырос. Я осторожно заглянул в расщелину, не увидел там ничего интересного, после чего высунулся из-за края утеса, чтобы оценить замыслы противников. К сожалению, никаких обнадеживающих вестей разведка не принесла. Возле моего камня осталось человек 5, а все остальные уже двинулись на штурм соседних. Максимум через минуту я должен был оказаться перед перекрестным огнем, сдохнуть и отдать врагам, драгоценную звезду. «Трепещи! Пассив!» — задорно выкрикнул один из наблюдателей. «Твое время пришло!» Вступать в диалог было бессмысленно, так что я ограничился стандартным жестом порицания и шустро перебежал к противоположному краю скалы. Увы, но спасительных аутов здесь также не наблюдалось. В пяти метрах подо мной клокотал прибой, а спрятаться на отвесной стене смог бы только Человек-паук. Да, у меня по-прежнему оставалась возможность сбросить драгоценность в воду и тем самым лишить конкурентов мгновенного триумфа. Но это не имело почти никакого реального смысла. Вот дерьмо! Ближайший утес располагался совсем неподалеку. Перепрыгнуть на него не составило особого труда. Однако там тоже не нашлось ничего интересного. Я еще раз выругался... Затем совершил еще один гигантский скачок и приземлился на соседнюю скалу, отбив себе половину хитпоинтов, но каким-то чудом успев зацепиться за гладкие камни. «Вижу! Слева! Лучники, мать вашу, вы где? Сейчас!» Благодаря парочке акробатических этюдов мне удалось вырваться из непосредственного окружения. Вот только в глобальном смысле это никак не улучшило мою позицию. Теперь враги находились со мной на одном уровне и могли вести стрельбу в максимально комфортных условиях. А принимавшая удары волн гряда, между тем, уже начала сходить на нет. Следующий камень оказался заметно ниже того, на котором я обосновался. Правда, рядом с ним находилась еще одна скала, выступавшая немного вперед и служившая своеобразным волнорезом. Длинный конусообразный шпиль, раз за разом окутывался брызгами, однако мужественно держался под натиском стихии, являя собой пример беспрецедентной несгибаемости. «Вон там!» Чувствуя, что сидеть на одном месте не имеет вообще никакого смысла, я вихрем промчался по скользким камням, перепрыгнул через очередную пропасть, а затем помчался в сторону шпиля. Дотянуться до него можно было только с разбега. При контакте с жесткой скалой у меня были все шансы скоропостижно отлететь на респаун. Но выбор как таковой здесь уже отсутствовал. Я либо сдавал артефакт без боя, либо пытался использовать даже такую иллюзорную возможность на спасение. К тому же в случае моей смерти звездочка должна была улететь в смертоносный прибой, тем самым реализуя чертовски обидный для конкурентов вариант. «Гаси его!» За спиной пролетела очередная стрела. Под ногами разверзлась клокочащая бездна. Мне навстречу бросился изломанный временем камень. Тело ощутило жесткий удар. В глазах потемнело, но пальцы в очередной раз смогли зацепиться за подвернувшийся уступ, спасая меня от падения. Возможно, здесь опять сработала какая-то незадокументированная механика. Или же мне просто начало вести как самому настоящему дьяволу. «Стой!» — донесся сзади, приглушенный шумом воды крик. «Не стрелять! Не стрелять!» Я подтянулся, с трудом выбрался на верхушку скалы, после чего оглянулся и увидел остановившихся по другую сторону разлома конкурентов. Их количество быстро увеличивалось. Некоторые игроки сжимали в руках луки. Попасть в цель с такого расстояния не составляло вообще никакого труда. Но в меня никто не стрелял. Более того, никто не горел желанием повторить мой трюк, перепрыгнуть на одинокий каменный обелиск и вступить со мной в рукопашную схватку. Кажется, до оппонентов все же дошло, что искать крошечный символ посреди круговерти бушующих волн отнюдь не самая лучшая перспектива из возможных. — Ну чё? — поинтересовался самый внушительный из противников. — Как жизнь? — Нормально. Откликнулся я, на всякий случай, перебираясь на противоположную сторону камня. «А у вас?» «Да тоже ничего так! Что с медалькой делать планируешь?» «Домой заберу. В коллекцию». «Это вряд ли!» — хохотнул стоявший прямо напротив меня лучник. «Даже не мечтай! Сейчас поджарю тебя, мигом тон сменишь». «Расслабься, крабик. Твой смерч только на безмозглых нубов действует. Вот и я о том же!» «Тише вы, бойцы диванного фронта!» — вмыкнул предводитель. «Клещ! А как ты смотришь на то, чтобы отдать символ нам?» «Пока что негативно», — сообщил я, переступая ногами по узенькому выступу, обнимая чересчур тонкую верхушку шпиля и думая о том, как бы не свалиться вниз. «Очень негативно!» «Выйти из игры мы тебе не дадим», — посерьезнел оппонент. В случае непредвиденных обстоятельств банально пристрелим, тут без вариантов. Охотно верю. Как насчет маленького соглашения? Что еще за соглашение? Ты спокойно отдаешь символ, а мы перекидываем тебе на аккаунт сотню монет. Тогда каждый из нас останется в плюсе. Учитывая все нюансы текущей ситуации, предложение выглядело действительно заманчивым. В любом другом случае я гарантированно оставался с пустыми руками, а тут мне практически дарили целую сотню крон. Однако имелся в подобном раскладе и серьезный минус. Получив звездочку, конкуренты автоматически получали данные о местонахождении всех остальных частей сборного артефакта. И моей части в том числе. За сотню я лучше со скалы спрыгну, туда, где поглубже. «Твое предложение?» «Штукарь авансом, штукарь потом. Но на второй я не особо рассчитываю, сразу говорю». «За штукарь мы лучше неписей наймем, которые здесь все дно перекопают», покачал головой собеседник. «Тут цена вопроса дальше пятисотен никогда не зайдет». «Пятихатка тоже сгодится. Авансом. Авансом только сотня. Если авансом только сотня, то и достанется мне только сотня» фыркнул я, внимательно следя за перекатывающимися внизу волнами. «А за сотню я лучше утоплюсь». 200 предложил оппонент. «Плюс мое слово, что мы отдадим тебе еще три сотни. Это потолок». В принципе, обозначенные им контуры сделки уже позволяли считать затеянную мною авантюру неимоверно успешной. Чисто теоретически, я уже компенсировал все свои вложения за счет выбитой из капитана шляпы. Попутно апнул 25 уровней, а сейчас мог добавить в кошелек еще как минимум две сотни монет. Однако просто так взять и отдать конкурентам драгоценную побрякушку было бы чертовски обидно. «Думай быстрее!» — поторопил меня собеседник. «Мы тратим время!» «Полагаю, 200 монет будут неплохой компенсацией морального ущерба» сообщил я, продолжая рассматривать скалы. «Честно говоря, вы тут меня серьезно так достали за последние сутки?» «Охотно верю, но такова жизнь». «Договор?» «Никаких договоров, пока я не увижу деньги». «Да как скажешь, лови!» В списке оповещений загорелась новая строчка. Я глянул туда и увидел, что мой бюджет только что пополнился на 200 крон. Кажется, оппоненты действительно были готовы сделать что угодно ради обладания уникальной звездочкой. «Получил?» «Да! Огромное спасибо! Теперь я больше не держу на вас зла!» «Клещ! Не придуривайся!» «Кидай сюда артефакт!» «Получай остаток и радуйся жизни!» «Минуточку!» Омывавший скалы прибой все еще не оставлял мне ни единой возможности для спонтанного бегства. Однако за время разговора мне удалось увидеть рядом кое-что весьма интересное. Между основанием моего шпиля и основанием занятой конкурентами скалы располагалась достаточно широкая перемычка, каждые несколько секунд заливаемая тоннами воды, но все равно позволявшая добежать до подножия берегового утеса. А там виднелась широкая темная выемка, проточенная ударами бесконечных волн и вполне способная приютить одинокого странника. Более того, относительно скромная расщелина вполне могла оказаться частью большой подводной пещеры. И с учетом этого варианта у меня вновь появлялись шансы сохранить добытый трофей. — Клещ! Сейчас! — крикнул я, осторожно переползая на северную часть скалы и начиная спуск. — Думаешь, легко до вас допрыгнуть без разбега? — Не надо никуда допрыгивать! — чуточку нервно ответил мой собеседник. «Просто швыряй сюда эту хреновину! Мы ее поймаем!» «Расслабься! Сейчас все будет!» «Клещ!» «Не ори! А то мне придется выставить счет за корпоративный абьюзинг!» «Он издевается!» — произнес кто-то из приспешников командира. «Давай я его пристрелю!» «Нельзя!» «Клещ! Возвращайся наверх! И кидай звезду!» «Тихо, тихо!» Набежавшая волна чуть было не смыла меня в море, Сверху донеслась порция встревоженных ругательств, но уже через мгновение вода отступила, я спрыгнул на скользкий камень, добежал до выемки, после чего без колебаний шлепнулся на пузо и перекатился внутрь. «Клещ! Ты что?» Очередная волна заполнила все вокруг соленой водой, мощно ударила меня в спину, толкнула куда-то внутрь скалы — И попыталась выдернуть обратно, но я отчаянно растопырил конечности, не позволив ей этого сделать. Мгновение спустя убийственная стихия отступила. Благословенный воздух вернулся, и мне удалось в осмысленном режиме доползти до самого дальнего конца выемки. К сожалению, никакой пещеры здесь не нашлось. «Клещ, мать твою, ты!» Ворвавшееся в расщелину море заглушила вопли конкурентов. Вновь лишила меня воздуха и попыталась оторвать от спасительных камней. Но затем ушло, оставив после себя лишь пару вполне терпимых дебафов. Теперь скорость всех моих движений уменьшилась на 10%, а значение регенерации сократилось на четверть. Но хитпоинты не потерялись, а это было самым главным. «Вниз, смотри!» Нишу вновь затопило водой, но я уже достаточно хорошо сориентировался в пространстве чтобы вцепиться в окружавшие камни крепче какого-нибудь осьминога и с честью выдержать это испытание. Вдох-выдох. Очередная волна, чья-то тень, на мгновение заслонившая от меня просочившийся снаружи свет, а затем бесследно пропавшая. Короткий булькающий вопль. Утонул ракан безмозглый. То, что враги попытаются выковырить меня из убежища, было очевидно. То, что я смогу достойно их встретить, также не вызывало сомнений. Оставалось просто ждать. Ждать и думать. «Клещ! Ты вор! Идите нахрен!» Кто-то из оппонентов попытался заползти ко мне в гости, но уперся в предусмотрительно выставленное копье и улетел на респаун. Снаружи донеслись отголоски проклятий. Их сменила очередная волна, но в целом все осталось без изменений. Выкуривать меня из расщелины было нечем. Любую относительно честную схватку я гарантированно выигрывал, но свалить из игры по-прежнему не мог. Зато мог воспользоваться правилом пяти минут для того, чтобы выманить на себя и прикончить парочку врагов. «Клещ! Мое слово еще в силе!» На этот раз я не стал ничего отвечать и добился предсказуемого эффекта. Спустя три минуты Ко мне попытался забраться еще один смельчак, с тем же самым результатом, что и предыдущий. Вы меня разозлили. Требую еще 200 монет. Мы тебе! Изначально врагов насчитывалось около 20 человек, но я держал в уме второй дракар, с которого тоже могли высадить команду. Соответственно, общее количество готовых расстаться с жизнью конкурентов приближалось к 40. То есть... Их в любом случае хватило бы максимум на три часа непрерывных проверок. И тут возникал вполне резонный вопрос. А способны ли оппоненты за эти три часа подогнать к острову еще один корабль? Почему-то я очень сильно в этом сомневался.